Глава двадцать вторая. Похищение Лорны. Пока отчаянный план зрел в моей голове, мне казалось, что выскользнуть из долины можно только через ворота дунов. Не полез уже я с двумя девушками по отвесным скалам. Но теперь, возвращаясь домой самым коротким путем, то есть по тем же скалам, я подумал, не навестить ли мне то место... через которое я в своё время впервые попал в долину. Да-да, тот самый гранитный жёлоб в нижнем ярусе долины Дунов. Я и на минуту не мог себе представить, что старый приятель способен сослужить мне службу, потому что и в погожий день я не стал бы спускаться между его уступами. Но какое-то непонятное любопытство возовладало над здравым смыслом, и преддя к жёлобу я, к великому своему удивлению, обнаружил, что в нем почти нет снега. Ныне он весь был покрыт льдом, а в тех местах, где я когда-то приостанавливался и отдыхал перед дальнейшим подъемом или спуском, виднелись пучки сухой травы. Это было каменное ложе, самой природой, предназначенное для того, что я задумал. Правя санками, в которые я намеревался посадить Лорну и Гвенни, Я мог бы живо скатить их вниз на ровное место. Однако я опасался, что, во-первых, громадный ком снега, сорвавшись сверху, мог похоронить всех нас под собою, и во-вторых, скатившись на огромной скорости, мы могли угодить прямо в водоворот. Его середина по-прежнему не замерзала и зловеще чернела на самом дне. Прибежав домой быстро, насколько достало сил, и едва успев отдышаться, Я попросил матушку до моего следующего возвращения поднять всех на ноги, разжечь огонь, приготовить еды, чтобы хватило не на двух человек, а на целую дюжину, вскипятить как можно больше воды, а также проветрить и согреть нашу лучшую постель. Дорогая моя матушка только посмеивалась, видя, как я возбуждён, но я знал, что и она порядком волнуется. Хлебнув бренди, не для храбрости, А чтобы взбодрить себя перед тяжёлой работой, я прихватил бутылочку с собой. Мало ли что может случиться с моими подопечными в такую погоду. Кроме того, я снова взял еды, чтобы подкормить голодных девушек. Потом я выкатил новые лёгкие санки для пони и положил на них шерстяное одеяло и две-три меховые куртки. О том, чтобы запрячь пони, нечего было и думать. Он бы тут же ушёл копытами в снег. И потому я впрягся в санки сам, вооружившись при этом длинной тяжёлой палкой. Я быстро двинулся вперёд, и лёгкие санки, словно собачонка, бодро понеслись следом за мной. Полная луна ярко светила мне в спину, и то немногое, что ещё не было занесено снегом, отбрасывало на его поверхность длинные тени. Я торопился как мог, стараясь при этом шуметь как можно меньше. и благодарил бога за то, что в этот решающий в моей жизни час мне не мешали ни вьюга, ни снегопад. Судя по многим признакам, мороз ночью должен был прихватить всерьёз, и я, согревая себя на ходу, вовсю работал руками и ногами. Я думал только об одном: выдержит ли холод Лорна и Гвенни? Я осторожно вточил санки на вершину обледенелого жёлоба, Я оставил их в нижнем ярусе долины, там, где когда-то в детстве, отправившись на рыбалку, впервые встретился с Лорной. Затем, стараясь держаться поближе к скалам, я стал подниматься к дому Лорны. Костёр всё ещё пылыхал, но от пламени исходило больше тепла, чем света, и младшее поколение Дунов, затеяв весёлую возню, резвилось у огня. Старшие пировали в двух приземистых домах неподалёку. Я безнаказанно прошёл мимо этой публики, но чем ближе я подходил к дому Лорны, тем внимательнее приходилось озираться по сторонам. Наконец, подойдя к самым дверям, я снял снегоступы и, как было условно, сильно стукнул в дверь. В доме ни света, ни шороха. Послышался чей-то стон. Может, мне показалось? Я ещё раз постучал, громче прежнего, и не получив ответа, навалился на дверь плечом. Дверь поддалась в мгновение ока. То, что я увидел в комнате Лорны при лунном свете, привело меня в неистовую ярость. Лорна стояла в углу за зеркалом, вытянув руки перед собой, а на полу посреди комнаты барахталась гвеньник карфикс. Она крепко вцепилась в лодыжку какого-то мужчины, и тот тщетно пытался освободиться от Гвенни. Другой, придвинувшись к lornie почти вплотную, держался за спинку кресла, готовый вот-вот отшвырнуть с пути последнее препятствие. Недолго думая, я сгрёб негодяя, поднял его в воздух и швырнул прямо в окно. Раздался ужасный звон и треск. Незваный гость вылетел на улицу. Благо, что на окне не оказалось металлической решётки. Второго негодяя я схватил за шиворот и чуть сдавив ему горло, вытащил наружу. Яркий лунный свет упал на его физиономию, и она показалась мне очень знакомой. Ба, да это Марвуд де Уичхалс. Вот так встреча. Я не стал вышибать из бывшего окнашника последний дух, а попросту затолкал его в сугроб. Снег тут же сомкнулся у него над головой. Затем я смотрел второго парня, того, что выкинул из окошка. Он лежал без сознания и весь в крови. Ага, Чалвард Дун, если не ошибаюсь. А теперь ходу, Джон, ходу! Я надел снегоступы, взял Лорну на руки, приказал Гвенни не отставать и бегом помчался к саням. Гвен, конечно, не могла угнаться за мной, но к тому времени, когда я усадил Лорну в санки, укутал её меховыми полушубками, подоспела и Гвен с двумя мешками за спиной. Я усадил её рядом с Лорной, а затем, бросив последний взгляд на долину, столкнул санки в обледенелый гранитный жёлоб. Санки полетели вниз по крутому опасному пути, А я, прицепившись сзади, как мог, гасил скорость всей массой огромного своего тела. Мы благополучно миновали чёрный водоворот и вскоре санки вынесло на луговину. Я впрягся и потащил их дальше, причём не без труда, потому что дорога в этих местах была ухабистая. Гвен не хотела спрыгнуть и помочь мне, толкая санки сзади, но я решительно отказался. Потому что мороз, как я и ожидал, был уже к тому времени страшенный, и я побоялся, что Гвенни, покинув Лорну, лишит её своего живого тепла. В дороге Гвенни отморозила нос, потому что не удосужилась вовремя спрятать его в меховой полушубок. Волей-неволей мне пришлось остановиться, что само по себе было очень опасно. Луна нещадно заливала нас своим светом и не заметить нас в эту минуту на луговине Мог разбеть только слепой. Я начал растирать нос гвенни снегом, как научила меня Лизи, и пока я тёр, гвеннь хныкала с таким видом, будто нос ей отморозил именно я. Лорна, ослабевшая от голода, лежала без движения, и я со страхом подумал, как бы она не дай бог не впала в тот тяжёлый, так называемый снежный сон, от которого нет пробуждения. Поторопливайся, Джон. Я снова впрягся в санки, рванул с места так, что Лорна наверняка вылетела бы из них, если бы её не удержали крепкие ручонки квеньни. Через час мы уже были дома, и все собаки фермы приветствовали нас нестройным, но радостным хором. Сердце моё трепетало от волнения, а щёки горели жарче, чем костёр дунов. Понравится ли Лорне наша ферма? Понравится ли Лорна матушки. Но Лорна не промолвила ни словечка. Она лежала, не поднимая тяжёлых век. Матушка тоже ничего не сказала, узнав, что я привёз Лорну, она разразилась бурными рыданиями. Санки стояли у открытых входных дверей. Гвен не выпрыгнула из них, и там оставалась только Лорна. Все наши столпились на пороге. Впереди всех, конечно, была Бетти с огромной метлой. а за ней Анни и матушка, а Лиззи стояла чуть поодаль. Взяв матушку за руку, я подвел ее к саням. — Ты должна взглянуть на нее первой, — сказал я. — Посмотри, может быть, ты признаешь в ней свою дочь? Когда матушка отогнула воротник мехового полушубка, руки ее задрожали, Лорна спала. Матушка наклонилась, поцеловала её в лоб и сказала: "Благослови тебя с ней Господь, Джон". И снова заплакала. "А теперь, полагаю, мы должны её малость потревожить", сказала батти озабоченным, участливым тоном. "Ну-ка, Анни, бери её под руки, а я возьму за ноги". Они подхватили Лорну и внесли ее в дом. Все женщины бросились к Лорне, и я понял, что моя помощь ей больше не нужна. Вернувшись к саням, я сгреб Гвенни в охапку и принес ее на кухню. Здесь я поставил перед ней горшок с беконом и горохом, и Гвенни, набросившись на еду, стала уписывать ее за милую душу. Я спросил ее... Почему она позволила двум пьяным парням валиться в дом, и когда она рассказала, как было дело, мне осталось винить в этом только себя самого. Любезные читатели, видимо, помнят, что мы договорились об одном громком стуке и двух потише. Так вот, когда нелёгкая принесла тех осоловелох негодяев, один из них, пьяный, что называется в дым, стукнул громко, а другой, что потрезвее, постучал дважды, чуть повежливее и потише. После этого Лорна бросилась к дверям и с готовностью отодвинула засов. Обо всём этом гвенни рассказала мне с набитым ртом и облизывая ложку. А затем из гостиной известили, что Лорна пришла в себя. Я немедленно встал, но прежде чем уйти, посоветовал гвенни, пока она среди нас попридержать язычок и не слишком доверять женским словам. Лорна сидела в кресле у огня, обложенная подушками. Глаза её были широко раскрыты, но, судя по всему, она не понимала, что происходит. Выйдите все, кроме матушки, сказал я тихо, но достаточно твёрдо. Когда все вышли, матушка сказала: Мороз по-прежнему у неё в мозгу джон Я слышал, а такое бывает. Она узнает. Непременно узнает меня, — убежденно сказал я. Нужно просто посидеть рядом, а остальное придет само собой. И я сел под Лилорны, возложив дальнейшее на природу время и волю Лорны. И сейчас же глаза ее, смотревшие на меня с сомнением и как бы издалека, засветились нежной добротой, а потом вспыхнули любовью и доверием. Её маленькие ручки на ощупь отыскали мои огромные, надёжные, сильные и затрепетав, замерли между моими горячими ладонями. Так мы и сидели, боясь пошевелиться, боясь даже оторвать взгляд друг от друга, преисполненные покоем, счастьем. и надежды на то, что мир будет милостив к нам. Рядом раздался всхлип, а потом матушка попыталась сделать вид, что она только закашляла. Поняв, кто перед ней, Лорна встала на ноги и стремительно бросилась к старинному дубовому креслу, где с клубком пряжи и спицами сидела матушка. Лорна, взяв работу из рук матушки, отложила её в сторону, И преклонив колени, возложила руки матушке себе на голову, взглянув на матушку с покорностью и смирением. Благослови тебя, Господь, прекрасная мистрис, проговорила матушка, склоняясь над Лорной. Благослови тебя, Господь, моё дорогое дитя. Так Лорна нашла кратчайший путь к сердцу матушки, как когда-то нашла к моему И это был путь жалости и сострадания ближних, осененной красотой, молодостью и добротой самой Лорны. Джереми Стиклс, задумав атаковать Дунов, отбыл собирать войска куда-то на юг. Он покинул нас еще до наступления холодов, а потом, когда ударили морозы, ни о каких военных действиях уже и речи быть не могло. Сказать по правде, меня немало не заботило, как долго простоит такая погода, потому что еды и топлива в доме было предостаточно. Я вообще не желал скорого возвращения мастера Стиглза, потому что его появление в нашем доме было чревато сумятицей и неразберихой. Дуны же, я был уверен в этом, не явятся за лорной до тех пор, пока не растает снег. Конечно, о том, куда подевалась их королева, Они разнюхают, причём довольно скоро. Марвуд Д. Уичхоллс, водивший с ними дружбу, почти наверняка узнал меня и обо всём рассказал Карверу Дуну. Я с удовольствием представил себе, как взбесился Карвер, узнав, кто умыкнул у него из-под носа ту, которую многие годы прочели ему в невесты, и которую он чуть не уморил голодом, когда она пошла против его воли. Повторяя Я был совершенно уверен в том, что вся эта шайка не скоро нагрянет к нам в гости, и неодножды говорил Лорне, что у нас на ферме она в полной безопасности и что здесь ей не просто рады, но в глазах всей Плаверс Барроуз она подобна майскому цветку. Я не в состоянии передать и сотой доли правды о том, как у нас полюбили Лорну. Она покорила всех мягкостью, обходительностью, и каким-то особенным умением выслушать всякого, кто приходил к ней со своими горестями и тревогами, и способностью облегчить чужую душу одним лишь безмолвным сочувствием. Её полюбили так, что я уже начал испытывать нечто вроде ревности. Матушка не знала, как угодить ей, анни почти боготворила её, и даже острый на язык Лизи не задевала её своими колкостями. особенно когда узнала, как много книг довелось прочесть Лорне. Вы знаете, как ночь переходит в день и как солнце пробивается сквозь хмурые облака. Вы знаете, что значит тьма смерти и свет жизни. Но всё это вряд ли сравнимо с чудесным преображением Лорны. Её чистый молодой ум, не находивший выхода под гнётом обстоятельств, вспыхнул ярким пламенем. А её высокий дух воспрянул и воспарил, увлекаемый теплом всеобщей любви. Внешне Лорна тоже очень изменилась. Может быть, мир и лад, царившие в нашей семье, повлияли на неё живительным образом. Может быть, повлиял наш воздух, наша вода и бекон, но моя Лорна с каждым днём становилась всё краше. Эта зима была самой долгой из всех, какие отсвистели и отбушевали в наших краях. С времён незапамятных, с середины декабря до второй недели марта морозы не спадали ни на одну ночь. И всё же именно эта зима показалась мне самой короткой и самой восхитительной. И я думаю, Лорна чувствовала то же самое. Но наступил март, и по всему было видно, что погода вот-вот переменится. Сначала рассеялся туман, И холмы снова обрели чёткие очертания. Исчезла маска тяжёлых серых облаков, месяцами закрывавшая лик небесный, и он снова обратился к земле первозданной голубизной. Потом задул южный ветер, и зачестили дожди их холодные, но приятные своей свежестью. Когда пошёл первый дождь, мы выбежили из дома и высунув языки, стали ловить его, словно малые дети. Гуси и утки устроили радостный голдеж и промаршировали по двору, громко хлопая крыльями. Лорна в жизни не видела ничего подобного, и мы тщетно пытались удержать ее дома и убедить, чтобы она не выбегала во двор в легких шерстяных башмачках. — Ах вы мои дорогие! Ах вы мои дорогие! — без устали повторяла она уточкам. — Какие они замечательные умницы, Джон! Посмотри, как вышагивает селезень, как важно он командует своим семейством! — Лорна, любимая, сейчас я вынужден скомандовать тебе, — сказал я, вглядываясь в ее лицо, такое прекрасное в ее детски восторженном возбуждении. — Немедленно отправляйся домой, сядь у огня и погрейся. Мне совсем не нравится твой кашель. Ну, Джон, ну миленький, ну ещё одну минуточку, ну пожалуйста, Джон. Я хочу посмотреть, как тает снег. Никаких посмотреть. Немедленно домой, строго сказал я, и счастливый от того, что у меня появился лишний предлог прикоснуться к Лорне, подхватил её на руки, внёс в дом и усадил на её любимое место, в глубокое кресло у печи, и сел рядом и долго сидел около неё. А потом пришла Анни. и сказала, что домашним нужен мой совет. Никакого совета никто от меня не ждал. Просто у нас так принято было говорить, когда кто-то хотел, чтобы я для него что-то сделал. Мне и вправду было самое время приниматься за работу, потому что дождь, похоже, зарядил не на шутку и грозил затопить всё вокруг. У той двери, где столпившись мы любовались нашими утками, уже образовалась приличная лужа. потому что отводные канавки по-прежнему были забиты льдом. С лужей я управился играючи, а вот для того, чтобы спасти от затопления конюшню и хлев, потрудиться пришлось изрядно. Я проработал всю ночь, пытаясь спасти коров и лошадей, переживших эту проклятую зиму. Я знал, что если, не дай бог, наш ослабевший скот окажется по колено в воде, для него это будет верная гибель, А мы и так потеряли его за зиму столько, что нужда уже всерьёз подумывала, как бы поселиться в нашем доме на долгие годы.